Глава двенадцатая. Знатная родня Лисы Вавазор. Борго Фиджеральд был юноша, родившийся в пурпуре английской аристократии. Половина всех герцогов королевства и целых три графини доводились ему сродни, достигнув совершеннолетия — Он увидел себя обладателем такого состояния, которое совершенно избавляло его от необходимости жить своим трудом, и хотя он с тех пор давным-давно успел промотать все, что у него было, но никто еще не отважился подступить к нему с таким забавным предложением. В настоящую минуту ему было 30 лет от роду, и все знали, что в последние годы он жил, перебиваясь с копейки на копейку, И даже хуже того. Но это не мешало ему вращаться в тех же кругах, пить и есть сладко, разъезжать на собственных лошадях, держать лакея и грума. Одни приписывали это щедротам герцогов, другие говорили, что платят за него графини. Между тем, как трети, были того мнения, что самые щедрые милостивцы у него — жиды. Как бы то ни было... Он и не думал изменять свой прежний образ жизни, отважно должал торговцам и пренебрегал всеми правилами, регулирующими жизнь других людей. Года за полтора до того времени, к которому относится наш рассказ, на долю этого молодого человека чуть было не выпала выгодная операция, и он едва не сделался одним из богатейших людей в целой Англии. Существовала в то время богатая невеста, в руках которой сосредоточились наследства нескольких древних родов. Эти-то богатства едва не достались Борго вместе с рукой леди Гленкоры Мевельюски, сердцем которой, если верить молве, он успел завладеть. Но нашлись вельможные головы, которые ужаснулись готовившегося события, и, раскинув сообща умом-разумом, так обработали дело, что леди Гленкора образумилась. Гордо покачивалась ее величавая головка, и тревожно билось молодое страстное сердце, пока они держали свои речи, но в конце концов она все же выслушала их и образумилась. В последний раз увиделась она с Борго и объявила ему, что помолвлена за Плантагенета Паллизера, племянника и наследника герцога Омниума. Фитджеральд перенес свою неудачу, как и подобает мужчине. Никто не слыхал от него жалоб. Никто не видал, чтобы он изменился в лице при имени леди Гленкоры. Она вышла замуж за мистера Паллизера, И в свадьбы он беспечно стоял у двери своего клуба, слушая свадебный трезвон и с неподражаемым хладнокровием сделал несколько праздных замечаний по поводу совершавшегося события. У него из-под рук выскользнула блестящая партия. К тому же полно об одних ли деньгах жалел он в эту минуту. Была у него замужняя сестра, в доме которой он познакомился с леди Гленкорою. Ей-то он высказался однажды. «Теперь уже кончено! Я никогда больше не женюсь!» И пошел жить своей прежней беспутной жизнью. То был один из тех безбородых юношей с темными кудрями и голубыми глазами, краша которых земля не родит людей. Прекрасен был Борго Фитджеральд, и каковы бы ни были его недостатки, он имел, по крайней мере, то достоинство, что не чванился со своей красотою. Но человек он был, привыкший к разнузданной бесцельной жизни, не подозревавший существования других интересов, кроме удовольствия сладко поесть и сладко попить». личность это преимущественно важна для нас потому что та самая леди гленкора которая любила его и вышла бы за него замуж если бы в дело не вмешались многоумные головы приходилось алисе в обозор двою родную сестрою она принадлежала к той знати с которой алиса по матери состояла в родстве но от которой она постоянно держалась поодаль предпочитая оставаться в том круге, которому принадлежал ее отец. Впрочем, с леди Гленкорой она одно время стояла на короткой, почти дружественной ноге. Случилось это в то время, когда ветреная наследница с белокурыми, развивающимися кудрями, сильно помышляла о том, чтобы отдать себя и свои богатства в распоряжении Борго фицджеральда В прежние времена Борго имел денежные дела с Джорджем Вавазором, знал его коротко, очень коротко, и узнал, таким образом, о родстве, существовавшем между кузиною его приятеля и леди Гленкорою. В эти-то тяжелые дни гонений, воздвигнутых многоумными головами на любящую чету, Леди Гленкора навестила свою кузину и рассказала ей свою повесть. Вслед за тем Алисе был предложен вопрос. «Боится ли она хоть сколько-нибудь графини-маркиз со всей их знатностью и богатством?» И Алиса отвечала, что нисколько их не боится. «В таком случае...» Позволит ли Алиса леди Гленкоре назначить Борго-свидание в ее гостиной? Одно только свидание, во время которого они могли бы сговориться по беге, но этого одолжения Алиса не могла оказать своей новооткрытой кузине. Она объявила ей, что удерживает ее не опасение прогневать многоумных вельмож, но собственное сознание – «Женственное чувство приличия в подобных делах». «Почему бы мне не выйти за него замуж?» Проговорила леди Гленкора со сверкающими глазами. «Ведь он мне равный!» Алиса объявила, что ничего не имеет против этого брака. Она увещевала кузину не изменять своей любви, Если только любовь ее сама по себе была искренна, но она не выставила ей на вид, что она, Алиса, будучи сама еще девушкой, не может оказать едва знакомой кузине ту услугу, которая та от ней требовала. «Если вы мне не поможете, то я пропала!» воскликнула леди Гленкора, И, опустившись на пол у ног Алисы, приникла кудрявой головкой к коленям кузины. «Скажите, чем мне вас подкупить?» Продолжала она. «Слушайте, после него я буду любить вас больше всех на свете». Алиса поцеловала эту красивую головку и созналась, что это действительно было бы для нее высокую наградою, но в то же время объявила, что ничем не даст подкупить себя в подобном деле. Тогда леди Гленкора обиделась, назвала ее безжалостной и напомнила ей, что и сама она может изведать горе и нуждаться в утешении. Алиса умолчала про свою собственную повесть, про то, как она любила своего двоюродного брата и принуждена была расстаться с ним. Но с помощью ласковых увещаний ей удалось успокоить глубокую кудрявую красавицу. Она продолжала ездить к ней ежедневно, во все время, пока многоумные головы строили свои козни, и в эту горестную пору ее жизни Алиса была ее утешительницей. Но многоумные головы, как мы уже знаем, одержали победу, и леди Гленкора Мэк-Люски превратилась в соблюдение всевозможных формальностей в леди Гленкору Пализер вместо того, чтобы помимо всяких формальностей сделаться женою бедного Борго. При этом она написала Алисе коротенькую записку, в которой проглядывал оттенок грусти. В этом письме говорилось, что она уступила советом людей, находивших, что ей не следует любить, так как она думала любить, и распростилась о своей мечтою. Выражалась уверенность, что кузина Алиса сохранит ее тайну. Далее говорилось, что она готовится сделаться женою прекраснейшего в целом мире человека, счастье которого будет для нее единственной задачей всей ее жизни. О любви к этому новому властелину не говорилось ни слова. Свадьба должна была состояться немедленно. Письмо заключалось приглашением Алисе примкнуть к Рою подруг, которые будут провожать невесту под венец. Алиса от души пожелала ей всякого благополучия. По крайней мере, так выразилась она в своем ответе. Но от чести провожать ее под венец отказалась. Она не желала подвергаться осматриванию с головы до ног со стороны всех леди Джули и леди Джен, знакомых и перезнакомых между собою, но совершенно чужих для нее. И так она послала кузине небольшое колечко, прося ее сохранить его в числе богатых свадебных подарков, обильная дань которых со всех сторон должна была сноситься к ее ногам. С тех пор и до настоящего времени Алиса совершенно потеряла из виду леди Гленкору. Тотчас же после свадьбы новобрачные уехали справлять медовый месяц на берега одного из очаровательных озер Италии. В Англию они возвратились не ранее Рождества, которое отпировали на славу великолепном замке герцога дяди мистера Пализера, Пиршества продолжались вплоть до того времени, когда мистеру Паллизеру настал срок явиться к своему посту в парламент. Прошел и лондонский сезон. А Алиса по-прежнему не получала никаких известий о своей кузине. Впрочем, обстоятельства это мало ее заботило. Случай свел ее на время с этим милым ребенком, но она чувствовала, что короткость эта между ними не может быть продолжительна. Думая о новобрачной, она не могла не припоминать того бурного любовного эпизода, которым ознаменовалось ее девичество. Ей казалось странным, что подруга ее на одной и той же неделе могла изливаться перед нею в выражениях самой страстной любви к одному человеку, вслед за тем объявить ей, что она невеста другого. Многое, впрочем, напоминало ей в этом ее собственную повесть, стою только разницей, что у нее промежуток времени был больше. В одно прекрасное утро, дня три спустя после посещения мистера Грея, Алиса получила два письма, почерк которых был ей совершенно незнаком. Леди Мэклиот успела предупредить ее, не без некоторого замешательства, потому что леди Мэклиот таки побаивалась племянницы, что знатные родственники ее, известившись о поступке ее с мистером Греем, высказали по этому поводу свое крайнее прискорбие и даже почти гнев. Предупредив ее об этом, Леди Мэклиот была ровно настолько откровенна, насколько у нее хватало духу. Но она могла бы сказать еще более, не погрешив против истины. Дело в том, что леди Медлотиан прямо выразилась, что подобный поступок позорит всю семью. А маркиза Олдрика попросила, чтобы ей на милость сказали, «Чего хочет эта девчонка?» Оба письма пришли в то время, когда леди Мэклиот не была в комнате, и я сильно подозреваю, что одно из них было написано по ее наущению, но если это действительно было так, то она поспешила скрыться, чтобы не быть свидетельницей немедленного действия выстрела, направленного ее же рукою. Другое письмо, в котором уж, конечно, леди Мэклиот была не повинна, было от леди Гленкоры. Мы доставим читателю возможность заглянуть в оба эти послания, но начнем с письма графини. Кэстль Рики, октябрь 1860, такого-то года. Любезная мисс Свавазор. Я не имею удовольствия знать вас лично, хотя и много наслышалось о вас от нашей общей доброй знакомой и родственницы леди Мэклиотт, у вы, как я слышал, огостите в настоящую минуту. Ваша бабушка со стороны вашей матери, леди Флора Меклиот, и мать моя графиня Лейт, были сводными сестрами. И хотя некоторые обстоятельства, случившиеся с тех пор, не позволяли нам с вами видеться так часто, как было бы желательно, но я не забывала связывающие нас кровные узы и не переставала питать к вам родственное участие. «С тех пор?» «С каких же это пор?» — подумала Алиса. «Она ни разу меня в глаза не видала. Что же она толкует о том, что мы не видались так часто, как было бы желательно?» «Мне было весьма приятно узнать, что вы помолвлены за достойнейшего джентльмена, мистера Грей из Недеркотца в Кемврид-Шейре. Когда я впервые услышала об этом, я сочла своим долгом навести кое-какие справки». и душевно порадовалась, когда оказалось, что выбор ваш делает вам честь. Если читатель понял характер Алисы так, как я старался изобразить его, он легко догадается, как ее взорвало при этих словах. Я узнала, что мистер Грей, джентльмен в полном смысле слова, ведет безукоризненный образ жизни». обладает весьма достаточными средствами, словом, соединяет в себе все условия, обеспечивающие семейное счастье той женщины, которая будет его женою. Все это было источником живейшего удовольствия как для меня, так и для маркизы Олдрики, состоящей с вами почти в таком же близком родстве, как и я, и принимающей, могу вас уверить, самое теплое участие в вашем благополучии. В настоящую минуту, Я гощу в ее замке, и во всем, что я говорю, она вполне разделяет мое мнение. Вы поймете после этого, каким ужасным ударом было для нас узнать через леди Мэклиот, что вы объявили мистеру Грею о перемене вашего намерения, милая мисс Вабазор. «Неужели это правда?» Есть вещи, в которых молодая девушка, раз уже решившись, не имеет права изменять свое намерение, и без сомнения к числу таких вещей принадлежит слово, данное ею мужчине. По закону он не может принудить вас сделаться его женою, но он имеет на вас бесспорное право перед Богом и перед людьми. Подумали ли вы, что он, по всем вероятиям, меблировал свой дом по случаю предстоявшей ему женитьбы и в угождении, быть может, вашим же собственным желаниям. Подозреваю, что леди Мэклиот проговорилась графине о работах, производившихся в саду. Приняли ли вы в соображение то обстоятельство, что он, как водится, известил о своей женитьбе всех своих знакомых? «Можете ли вы, по крайней мере, привести какие-нибудь причины в оправдание своего отказа?» «Я думаю, что нет. А между тем, ни на что не следует решаться без основательных причин, а тем более на такой шаг, от которого зависит ваше счастье и даже, можно сказать, репутация. Надеюсь, что вы пораздумаете обо всем этом, прежде чем пойдете далее по этому пути». «На котором губите свое счастье и счастье другого, быть может, весьма достойного человека». «До меня дошли слухи, что несколько лет тому назад, когда вы были еще много моложе, вы имели неосторожность привязаться к человеку, не обладающему ни одним из тех прекрасных свойств, которые говорят в пользу мистера Грея». Как и мне, так и Маркизе, вполне разделяющий мой взгляд на это дело, было бы весьма прискорбно узнать, что причина вашего отказа мистеру Грею лежит в возобновлении той связи. Могу вас уверить, милая мисс Вавазор, что это было бы большое несчастье, чтобы не выразиться еще сильнее. Мне намекнули, что несколько слов с моей стороны, как представительницы родственников вашей покойной матушки — были бы не лишни, тем более что, высказывая мои собственные чувства в настоящем случае, я в то же время высказываю чувства леди Олдрики. Итак, я умоляю вас, дорогая мисс Вавазор, не забывать ваши обязанности перед Богом и перед людьми издержать слово, данное вами же самими. Партия это во всех отношениях приличная, и ее желают все ваши родственники и друзья». «Согласившись на нее, вы всегда найдете искреннего друга в Маргарите Медлотиан». «Я того мнения, что леди Меклиот жестоко ошибалась, рассчитывая на действие этого письма. Пора бы было лучше знать Алису». Но собственное ее благоговение перед знатными родственниками было до того велико, что она все еще никак не могла понять отсутствие того же чувства в племяннице. Алиса прочитала письмо, не торопясь, снова вложила его в конверт и спокойно откинулась в кресле, уставившись глазами на чайник, стоявший перед нею на столе. Но у нее еще было в запасе другое письмо — которая несколько развлекло ее и помешала предаваться слишком сильному негодованию на графиню. Письмо леди Гленкоры было следующего содержания. «Милая кузина, я только что возвратилась из Шотландии, где до меня дошли слухи о ваших маленьких неприятностях. «Были и у меня когда-то маленькие неприятности, и вы были так добры до меня в то время. Не приедете ли вы к нам на недельку-другую? Мы пробудем здесь до Рождества. Я предупредила мужа, что мы с вами не только кузины, но и большие друзья, и что он должен встретить вас как можно радушнее. Человек он очень смирный». Весь ушел в свою политику, но думаю, что он вам понравится. Так приезжайте же, пожалуйста. Сюда ожидают много гостей, так что вам скучно не будет. Назначьте только день, и мы вышлем вам экипаж на станцию железной дороги. А может быть, мне и самой удастся выехать к вам навстречу. Преданная вам Гленкора Паллизер. Постскриптум. Знаю наперед... Какое у вас найдется возражение? Вы спросите, отчего же не была она у меня в Лондоне? Кажется, дорога в улицу королевы Анны была ей хорошо известна. Милая Алиса, не судите так. Уверяю вас, в Лондоне у меня было столько дела, что голова у меня совсем закружилась. Но хотя я и была виновата, Простите меня великодушно. Мистер пализер поручает мне передать вам его привет как кузине и повторить еще раз, чтобы вы непременно приезжали». Письмо это бесспорно было лучше первого, но, прочитав его, Алиса пришла к твердому решению не принимать приглашение. Во-первых, один уже намек на ее – «Маленькие неприятности» показался ей оскорбительным. Во-вторых, она находила, что отказ ее мистеру Грею вовсе еще не может служить ей поводом ехать к великолепной кузине. Уж не приглашали ли ее с тем, чтобы лично свести ее с леди Мидлотиан и поставить ее в упор перед целой батареей нападок графини? Часов умерли. Около одиннадцати в комнату вошла леди Мэклиот. С полчаса Алиса хранила молчание, и леди Мэклиот с своей стороны только поглядывала вопросительно то на Алису, то на письмо, лежавшее возле рабочего ящика племянницы. Наконец Алиса первая заговорила. «Тетушка?» начала она. Я получила сегодня письмо от вашей приятельницы, леди Медлотиан. Она моя родственница, Алиса, и твоя тоже. Ну, от вашей родственницы, что ли? Но значительнее то обстоятельство, что она ваша приятельница. Ваша? А уж, конечно, не моя. Что же касается до ее родства со мною? то оно не дает ей ни малейшего права мешаться в мои дела. Помилуй, Алиса, такая знатная особа! До знатности ее тетушка! Мне нет ни малейшего дела. Я не намерена преклоняться перед нею. Вот ее письмо. Можете прочитать его, если желаете, а потом я его сожгу. Отвечать ей, само собой, разумеется, я не стану. «Но что же мне сказать ей, Алиса?» «От меня, тетушка, ничего. От себя все, что вам угодно». Снова прошло несколько минут в молчании. Еще я получила другое письмо от леди глинкоры что вышла замуж за мистера Паллизера. Я познакомилась с ней в Лондоне прошлую весною. «Что ж...» «И это письмо показалось тебе оскорбительным». «Нет, в нем не было ничего оскорбительного. Она зовет меня в замок своего мужа Мэтчен Преори. Только я не поеду». Но Алиса передумала и поехала. Вот как это случилось. Она написала леди Гленкоре и откровенно объяснила, что не может принять ее приглашение потому, что может встретиться у нее в доме леди Мидлотиан, а леди Мидлотиан позволила себе непрошенное вмешательство в ее дела, и она не желает с нею знакомиться. На это с первой же почтой пришел ответ леди Гленкоры, в котором она говорила, что у нее и в мыслях не было такого предательского поступка в отношении Алисы, что в Мэтчен-Преори не будет ни леди Мидлотиан, никого другого из ее клики, и что в такой-то день сама леди Гленкора выйдет на встречу Алисе на станцию железной дороги. Продумав два дня по получении этого письма, Алиса решилась и приняла приглашение.